Глава 21. Преданный друг. Я всё-таки добилась встречи с ней. Никто не хотел меня понять. Зачем мне видеться с девчонкой, которая меня предала и дважды чуть не отправила за грань? Ни Керн, ни Хмер, тот самый тёмно-вишнёвый, который забрал меня из обители. Но я настаивала, требовала, пыталась доказать, что она не по своей воле, а под действием артефакта, и мне уступили. И теперь она стояла передо мной в моих новых роскошных покоях, во дворце в магических наручниках и с опустошенным, заблокированным хранилищем. Кора осунулась и похудела. Чувство жалости охватило меня, когда я встретилась с ее тоскливым взглядом. Два гвардейца, которые ее привели, так и стояли по бокам. А чуть в стороне Кернс с очень недовольной и подозрительной физиономией. «Вы можете нас оставить?» «Это нежелательно, ваше высочество». Глаза Коры чуть расширились. Я прошу вас, Кёрн. Мы будем за дверью, наконец отвечает он и делает знак своим подчинённым выйти. Сядь. Ты еле стоишь. Я киваю на кресло, но Кора отрицательно мотает головой и опускается прямо на ковёр. Высочество, медленно произносит она, пробуя слово на вкус. Она поднимает глаза на меня. Почему же ты не сказала после встречи с отцом? Ты же знала, что он император. Мне кажется, Или в её слове звучит обвинение. Что бы это изменило? Всё, с обидой выдыхает она. Ты ведь знала, что для меня значило тестирование. Тебе достаточно было слова сказать, а ты скрыла. Ты не понимаешь. Я не могла. Чего ты не могла? Коров скидывает голову, в её глазах плещется обида. Не могла защитить меня? Я спрашивала, но ты же ничего не говорила. Кому говорить? Тому, кто не сможет помочь? Я тебе при первой встрече честно сказала, что вижу в тебе свой шанс, и тебе это понравилось. А потом ты скрыла, что у тебя влиятельный отец, и Крейра Коровс хлипнула. Крейра сказала, что не даст мне пройти тестирование, если я не выполню поручение важной особы. Так это Крейра не давала тебе формировать шар. Кора словно не услышала вопроса, а Лера сказала, что будет заботиться обо мне на протяжении всех лет в академии, если я принесу ей вассальную клятву. То есть Ты принесла её добровольно. А что мне было делать? вскипела Кора. Ты выглядела как неудачница, а Лера дочь первого из высших. Мне надо было выжить. Если бы ты не солгала, я бы до сих пор была верна тебе. Ты два раза хотела меня убить, а теперь винишь меня? моя спина невольно выпрямляется и каменеет. Какие два раза? Никто не собирался тебя убивать. Я всё для тебя делала. И ты называла меня подругой, а когда у меня настал тяжёлый момент, ты думала только о себе. Это ты меня предала, зло бросает Кура, глядя мне прямо в лицо. Несправедливость обвинения взрывается у меня в голове огненным шаром. Внутри меня разгорается пламя. Я еле сдерживаю, чтобы не ударить безоружинного. Поезд, который ты принесла, сбросил меня в водопад. Кажется, что я рычу. Он должен был сбросить тебя на землю. Она растерялась, Но всего лишь на миг. Тут же в глазах появляется недоверие и снова злость. Ты лжёшь. Я видела тот водопад. Ты бы не выжила. Серьёзно? Она это искренне? Я теряюсь, пытаясь понять, не сошла ли я с ума. Может, мне всё это мерещится? Рассказывать, как и кто меня спас, всё равно что оправдываться. А лазарет? Что лазарет? Ты вошла, и тут же ворвались магистры. Ты просто хотела избавиться от Леры. Неожиданно я прихожу в себя. Корин и слова настолько чудовищно несправедливы, что я перестаю воспринимать их всерьез. Моя бывшая подруга просто не в себе. Чувствую, как моя вторая стихия — вода — охлаждает голову и тело. То есть ты не помнишь, как Лера дала команду меня убить? Уже спокойным голосом спрашиваю я. «Не было этого! Ложь!» — кричит Кора. На шум заглядывает Керн. «У вас все в порядке, ваше высочество». Да, говорит кто-то холодно и почти равнодушно моим голосом. Я могу увезти заключённую. Уведите всё из-за тебя! кричит Курас с искажённым лицом, когда два гвардейца подхватывают её под локти и вытаскивают из комнаты. Если бы ты не ссорилась с Лерой, она бы не захотела тебе отомстить. Я тебя ненавижу. Дверь закрывается. Я напряжённо думаю, почему-то мне очень важно понять её логику. В тот момент я действительно была занята своими переживаниями. Не настаивала, чтобы кора открылась. И одновременно я не чувствовала, что вправе обращаться к императору с какими-то просьбами. Есть ли моя вина? Всё в порядке? Снова спрашивает. Это уже ни кёрн. Гред поднимаю на него сухие глаза. Как так? Я не понимаю. Чувствую, как дрожит мой голос. За чем-то с ней встречалась? Я же говорил, не стоит. Он обнимает меня, и только теперь я чувствую, как замёрзла и внутри и снаружи. Гред щедро делится со мной теплом своего огня. Я судорожно вдыхаю, воздуха не хватает. Ещё короткий вдох. Ещё. Тихо. Брат гладит меня по волосам. Моя глупая доверчивая сестричка. Люди предают друг друга часто. Ты просто не привыкла к такому. Я поднимаю на него глаза. Кажется, в них уже собираются слёзы. Но пока держусь, только носом шмыгаю невольно. Она сказала, что это я её предала. Почему-то шёпотом говорю я, что я не помогла ей в трудную минуту. И ты с этим согласна? Нет. И в чём твоя вина, по её мнению? И я не сказала, кто мой отец, и не защитила её от Краеры. И поэтому она пошла искать защиты у тех, кто хотел тебя убить? Уверяет, что не знала, девочка моя. Грет чуть отстраняется и заглядывает мне в глаза, осторожно пальцем стирая первую покатившуюся слезинку. Ты никогда не задумывалась, что слова предательство и преданность удивительно похожи. Ты о чём? Я морщу лоб, пытаясь понять. Нельзя предать постороннего человека. Предать можно только преданного тебе, того, кто полностью тебе доверяет и передаёт себя в твои руки полностью. А теперь подумай. В чём твоя ошибка? Заметь, не вина, а ошибка. Я долго думаю, морщи лоб, и Грет продолжает. Если ты хочешь стать сильным магом, запомни важную вещь. Никогда не ищи вину, ни свою, ни чужую. Ищи свою ошибку. Почему это произошло с тобой? Где ты оступилась? Нет задачи отомстить и наказать. Есть цель сделать так, чтобы с тобой такого больше никогда не произошло. Доверять никому нельзя. Ты ведь это говорил, предупреждал. Ну да, в этом случае шанса предать тебя не будет. Но насчёт никому это перебор. Доверие это драгоценность, его надо завоевать, заслужить, проверить на прочность, а не дарить первому встречному. Мне было страшно остаться одной, когда ты увёз меня из обители, а она предложила дружбу. Чаще всего так и бывает. Кому нужнее, тот и проигрывает. Ты нарушила баланс. В этом и есть твоя ошибка, говорит Гред, а потом неожиданно переходит к более земным вещам. Ты ела сегодня? Понятно. Гред дёргает шнурок и приказывает появившемуся слуге: "Завтрак на двоих". Её кормят, перебиваю я. Кого? Гред недоумённо смотрит на меня. Кору. Она похудела, как положено тюремными правилами. А можно её отпустить? Ну она ведь ничего плохого уже не сделает. Ты неисправима. Я не собираюсь ни приближать её к себе, ни даже видеться с ней ещё раз. Но пытаюсь понять. Она пыталась выжить. Ты сам знаешь, что иногда давят обстоятельства. Если тестирование не пройдено, девушку выбрасывают из академии, а дальше один путь в обитель. Такие правила. Они загоняют в ловушку. Правила правилами, но путь в обитель с чистой совестью лучше, чем предательство. Выбор есть всегда. Знаю. Я всё поняла, я виню и об ошибке, но поняла её логику. Кора такая, как и есть. Это уже не исправить. Но видишь ли, если её казнят, я всю жизнь буду винить себя. Нет, не в предательстве, а в смерти человека. Ты сам сказал, что задачи не мстить. Пусть она просто уйдёт из моей жизни. В любом случае это решаю не я. Если это так важно для тебя, поговори с отцом. Зла она уже действительно не причинит, а спасибо за науку ей можно сказать. Верно, надо будет поговорить. А в этот момент приносят завтрак, и я понимаю, что безумно проголодалась. Но это не впервые. С детства знаю за собой: после того, как понервничаю, меня не прокормишь. Драконий нос я почувствовала едва перешагнув порог уже знакомого мне янтарного зала. Он почти приклеился к моему запястью, обнюхивая печать. На этот раз меня провели не через тайный ход в библиотеке, а через парадную дверь. Отец встретил меня на том же месте и в той же позе, что и в прошлый раз, словно тут и просидел все эти дни. При виде его во мне шевельнулась жалость. Подрогвившиеся морщинистые руки в тёмных пятнах, целители называют их пятнами смерти, неподвижная окастеневшая спина и истончившиеся ноги. Видно, что он уже давно на них не вставал, не то чтобы ходить. "Я доволен тобой, дочь", мощный голос совершенно не гармонирует с внешним обликом. Матический усилитель равнодушно думаю я наклоняю голову если честно я давно не думаю о нём как обо отце и мне не больно что он хвалит меня за то что я согласилась рискнуть своей жизнью он мой император его желания превыше всего дракон одобрительно фыркает мне в ухо и я немного прихожу в себя с каких пор я готова по любому поводу собой жертвовать может это янтарный зал настраивает на верноподданнический лад но я тут же отгоняю эту мысль. Вдруг драконы впрямь почувствуют. Я понимаю, что тебе было страшно, но ты помогла раскрыть заговор. Благодарю вас, Великий. Называй меня отцом. Ты достойная и послушная девочка, и мне нравится твой выбор. Я понимаю, что речь о печати, и хватаюсь за эту соломинку. Отец, а Румеру обязательно участвовать в состязаниях? Что если... Я уже объявил, что победивший получит не только магию и империю, но и жену. до императора. Я не могу отказаться от своих слов. Если твой истинный не будет участвовать, то после состязания его придётся устранить. За что? Чтобы разорвать связь, и ты могла выйти замуж. Жёстко говорит император. Не спорь, не разочаровывай меня. Лучше помоги ему победить. Внутри меня всё дрожит. Вот так легко он говорит о том, что придётся разорвать связь? Это и есть тот самый отец, о котором я мечтала всё детство. Спокойна ты. Это прежде всего император, а ещё человек, который когда-то убил собственного брата. И наша с ромом жизни, а тем более наше счастье для него ничего не значит. Беру себя в руки, спрашиваю не дрогнувшим голосом: "Как? Как я могу ему помочь победить? Ты сейчас не должна мешать его подготовке своими переживаниями, в том числе и из-за него". "Я поняла. Что я могу сделать, чтобы ты не нервничала?" продолжает отец. "Отпустить кору. Кто это? Моя горничная. Её использовали против меня, но я не хочу её смерти. Это слабость. Не совсем, отец. Смерть это очень просто. Ошибся человек стереть его из жизни. Но если пощадить, у него появится шанс понять ошибку. Это верно для высших магов. Одобрительно говорит отец, но тут же добавляет с ноткой презрения. Нищие редко пересматривают свои поступки. Некоторое время он молчит, потом кивает. Хорошо. Если тебе это будет приятно, пусть живёт. Спасибо, отец. Дело не в приятности, думаю я. Мне будет легче о ней забыть, но об этом я не говорю. Понимаю, что это та самая слабость. Позови Кёрна. Это он кому? Ах, из-за гобелена, закрывавшего стену за спиной отца, вынырнул слуга и метнулся к выходу из зала. Это было так неожиданно, что я вздрогнула. Драконий грива дунул мне на макушку. Я его явно забавляю. Вошёл Кёрн. Эту, её горничную освободить и выкинуть из города. Сделаю великий дар огня и вернуть? Нет, недостойно. Да, постой. Можешь посадить её в делижанс до любой ближайшей обители и оплатить его, иначе это ничем не будет отличаться от казни. Керн выходит. Это милосердный отец. Спасибо. Он недовольно морщится. Наверное, милосердие для него неотделимо от слабости. Всё? Или ещё что-то тревожит? Да. Я постоянно собираясь с мыслями: "А почему нас всего двое? Гред и я?" Вы последняя. Я с непониманием уставилась на него. "Мой дракон Жадина, просто сказал он, не любит делиться магией. Но постепенно мы стареем и слабеем, труднее удерживать энергию. Поэтому твой брат получил упущенный драконом сгусток". Дергин тогда так расстроился, что чуть не сожрал его при первом знакомстве. "Дергин? Так его зовут?" Отец селится улыбнуться, но даже уголки губ плохо слушаются его. — А тебе досталось больше, чем Грету. Но почему-то ты понравилась дракону. Плоть от плоти, хранилище от хранилища. — Шень от шень, — автоматически продолжила я. — Даже это ты знаешь? — Удивительно. Бармучит он и громче продолжает. — Именно потому, что ты взяла саму суть нашей силы, ты можешь возвеличить империю. — Как женщина. — То есть родить того, кого нужно. Кажется, нотка горечи прорвалась в моём голосе. Не только. Женщина, наверное, может стать чем-то большим. Лет 200 назад я встретил особенную девушку. Истинной связи не было, но она не всегда проявляется сразу. Шанс был. Отец замолчал, голова его склонилась на грудь. Седая прядь спалзла на лоб. И что случилось? Не выдержала я. Она предпочла свободу и дорогу. В голове у меня щёлкнуло. А она не была случайно магом воздуха?